Гадость, низость, мерзость и пошлость. Кху, кху, кху. И главное, все из-за чего? Ведь все из-за чего? Ведь только из-за только вот из-за этого. Вот, вот, чтобы эти доллары нахапать и набить ими сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, не знаю еще куда. И на что они не идут, там в этом мире чистога на наживы и клеветы на наш истинно социалистический образ жизни. Фу! Интересно, долетит до Нью-Йорка или нет, а? Вы не поверите, вы не поверите, приезжает к ним туда, из Советского Союза человек. но ну не по линии борьбы за мир, как я, а сам по себе. О! С одним единственным желанием никогда больше не идти в авангарде всего прогрессивного человечества. Я же говорю, вот, я даже больше скажу, вот. И если этого иммигранта в первом же магазине после границы не разбивает инсульт, Тоже к концу третьей недели он отъедается и сразу начинает тосковать. Он же начинает тосковать по родным арясинам, а эти акулы капитализма не понимают. Это до чего додумались. Под Нью-Йорком построили городок аттракционов типа Диснейленда. Называется русские радости. Какая гадость? Специально для страдающих ностальгией. Главное, главное дело, 10 долларов, все, удовольствие. Ага, для бывших членов КПСС 15. Но меня, меня, меня как пострадавшего от борьбы за мир по детскому пустили. Купившим билет в кассе выдается 3 кило железных рублей имеющий хождение по всей территории аттракционов, и вот ты получил эти рубли, и сразу попадаешь в первый аттракцион, называется «Лабиринт. Граница на замке». Какая гадость! При входе стол с табличкой СССР, за ним шлагбаум, и сразу за поворотом в засаде сидит Карацупа с а А в конце лабиринта видеомагнитофон стоит, бесхозный. Добежишь, твой. Не добежишь, не огорчайся, он все равно никому не достанется. Еще никто не добегал, конечно, не добегал. Кого собака догоняла, кого шлагбаум. Оттуда грязным камазом по специально раздолбанной автостраде всех везут на следующий аттракцион. По дороге те, кому шлагбаумом не отшибло речи, начинают уверять, что на них уже повеяло чем-то родным и до боли близким. Тут этот КамАЗ резко тормозит. <сёк> и толстый негр-шофер с сильным алабамским акцентом говорит, вытрухайся, ядрянч. <сёк> Следующий аттракцион называется «Бесплатная медицинская». Здесь все строго в порядке живой очереди ложатся на сквознячке Между помойкой и туалетом Пристегиваются к койкам ремнями Служитель включает карусель и под звуки Широка страна моя родная О, Эти койки начинают ездить по кругу мимо людей в белых халатах и намалеванным на стене соцобязательства поставим на пациенте красный крест в течение полумесяца. Первый человек в белом спрашивает лежащего, что болит? Второй бьет его молотком по коленке, третий пишет фломастером на проплывающем лбу любимое слово из трех букв. о О-Р-З. А не то, что ты подумал. Четвертый протирает ему пальчик баткой, пятый засаживает клизму сих пор. После клизмы все начинается сначала. Широка сторона моя родная. Покрутившись положенные восемь кругов, Экскурсанты отстегиваются от койков, схлипывая от нахлынувших воспоминаний и торчащих уже отсюда и отсюда клизм по специально залитому гололеду на карачках доползают до запертой двери с табличкой «Скоро буду». Там они образуют очередь. Стоят в этой очереди часа три матеря советскую власть, Потом в дверь открывается и пьяная тетка и кая всех приглашает на популярный в народе аттракцион продовольственная программа. Играющий бросает в автомат железный рубль и дергает за ручку. 10 минут в эту сторону. И 15 штук. Ровно через 25 минут в этом автомате что-то щелкает тренькает, и в окошечке со звоном появляется табличка с надписью Уйди, гнида. А тем, кто выиграл вместо уйди гнида, выскакивает табличка с надписью Праздничный заказ к 7 ноября 1990 года. И перечень первая. Язык председателя комитета по аграрным вопросам. Одна штука. Второе. Гречка. Портрет маршала. Одна штука. Третье. Демократия советская сушеная. 300 грамм. Четвертое. Плюрализм социалистический. Одна палка. Пятое. Дым отечества. Два баллона нервно-паралитического действия. И сразу... В ходу подкатывает пестро-раскрашенный фургончик с веселенькой надписью по диагонали «Человек человеку брат». Это передвижная комната ужасов. Что происходит с зашедшими внутрь, не знаю. Я там не был, поэтому врать я не буду, но я знаю точно, что оттуда доносятся молодецкие звуки, потом братки и человеки оттуда уже поодиночке вываливаются и охотно отвечают на вопросы встречных, выплевывая зубы. Замечательно! И ковыляют на пристань, откуда каждые два часа отваливает на прогулку пароход дружба народов, где каждый может найти себе по вкусу и народца и тихонечко удавить. Все, на этом оплаченное время заканчивается. Люди в грязи, с испорченным настроением, добираются до американского шлагбаума. Там их встречает представитель государственного департамента США, который злорадно и хидно сообщает, что в связи с переполнением Нью-Йорка, бывшими строителями коммунизма, въезд для новых строителей, временно... И пока там не... Он предлагает за те же 10 долларов пройти весь курс аттракционов в обратном порядке. И люди, проклиная свою бывшую родину, добираются до столба с табличкой СССР, стельку напивается с карацупой, бьют морду Джуль Барсу. Трижды по русскому обычаю целует шлагбаум и уходят, покачиваясь в каменные джунгли Нью-Йорка в этот жуткий мир, на наживы клеветы, клеветы, клеветы на нас истинно социалистический образ жизни!